Рассказывает доктор Басков. 10. Я мог только удивиться решимости участников экспедиции, оставшихся в лесу после увиденного. Кто-то сочтет их действия безрассудными и глупыми, и должен признаться, та же мысль промелькнула и у меня. Честно сказать, сам бы я и минуты лишней там не пробыл, если бы наткнулся на эти останки медведя. Но команда Константинова продолжала свой путь, несмотря на явную опасность, стоящуюся в лесу. Их можно назвать безрассудными, но, безусловно, храбрыми людьми. Читателю уже, наверное, ясно, что я начал освобождаться от своего первоначального скептицизма в отношении слов Стругацкого. «Меня тоже легко счесть глупым или чересчур доверчивым за то, что я поверил показаниям человека, чье психическое состояние пытался оценить. Тем не менее, я чувствовал, что могу это сделать». Фотографии, сделанные группой Дятлова в 1959 году, доказывали, что в лесу вокруг халатся хыл существует паранормальное явление. Если к этому прибавить остальные документы из досьи Лишина, сходство между звуком в юрте Анямова и загадочным гулом, зарегистрированным в других местах по всему миру, а также облучение неизвестной формы радиации трех человек из команды Комара, все это только подтвердит правдивость слов Стругацкого. И даже после этого мне все равно было страшно трудно поверить в то, что звезды каким-то образом поменяли свое положение, и в то, что медведь подвергся воздействию колоссальной гравитационной силы. Не существует таких механизмов, по крайней мере известных современной науке, которые бы могли объяснить эти явления. Когда я об этом подумал, признаюсь, меня охватило сильное тревожное чувство. Мы привыкли мыслить о Вселенной как о чем-то существующем где-то там, вне нашего мира, вне связи с человечеством. Привыкли считать, что от всех ее тайн нас отделяют бесконечные расстояния. Но так ли это на самом деле? Наша планета находится в самом центре Вселенной. И кто сказал, что ее тайны не касаются нашего мира? как и всех прочих миров, которые существуют на бесконечных просторах космоса. Именно тогда меня начало беспокоить, как я буду писать отчет для криминалистов. Они ждали моего вывода, чтобы решить, привлекать ли Стругацкого к суду. Какова будет их реакция, когда я заключу, что Стругацкий не только психически абсолютно здоров, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве, «Ну и что сам я лично считаю его невиновным?» Конечно, решать вопрос его виновности была уже не моя работа. Но такое заключение станет само собой очевидным, если я заявлю, что Стругацкий отвечает за все свои действия и говорит правду о случившемся с экспедицией в лесу. Как это ни прискорбно, в этот момент меня беспокоила больше всего моя репутация и потенциальной опасности ее испортить. К тому же мой отчет должен был попасть не только к криминалистам, но и на стол директора первоуральской больницы, доктора Плетнера. И я сомневался, что он отнесется к нему с пониманием. Такие вот мысли, сменяя одна другую, преследовали меня после десятой беседы со Стругацким. И тут в дверь постучали. Моя секретарша доложила, что старший следователь Камар Пришел и хочет меня видеть. Я попросил пригласить его в кабинет. Комар вошел, закрыв за собой дверь прямо перед лицом секретарши. Выглядел он ужасно. Как будто явился после бессонной ночи, не побрившись и не переодевшись. «Здравствуйте», — начал было я, но он решительно покачал головой и подал знак, чтобы я молчал. Затем он вытащил из кармана пальто маленький электронный прибор и принялся водить им по всем углам и поверхностям кабинета. Через пару минут, очевидно убедившись в чем-то, он убрал прибор обратно в карман и тяжело опустился на стул напротив меня. «Что происходит?» — спросил я. «Я просто проверил комнату на наличие жучков. Все чисто. Вот теперь мы можем говорить». «Жучки? Господи, да о чем вы говорите? Что случилось? Я ждал вас утром, но...» «Знаю, знаю». Непредвиденные обстоятельства. Очевидно, что-то серьезное. Можно и так сказать. Эдуард Лишин пропал. Пропал? Что? Как вы об этом узнали? Об этом сообщила женщина, которая сдает ему квартиру. Она живет в том же доме. Раз в неделю по пятницам они играют в шахматы. Но когда она поднялась к нему в квартиру в очередную пятницу, он ей не открыл. Она подумала, что он занят. И забыла об этом на время. Но и на следующую неделю она не смогла к нему попасть. И еще через неделю тоже. Между тем он задолжал за аренду. А раньше, по словам женщины, всегда платил аккуратно. Поэтому она начала беспокоиться, что же с ним случилось. Она открыла квартиру, воспользовавшись собственным ключом. Лишь она там не оказалась. И она обратилась в милицию. Она заявляет, что просто так исчезнуть... Совершенно не в его характере. И я ей верю. У вас есть предположение, что с ним могло случиться? У меня предчувствие. И оно мне подсказывает, что бывшие начальники Лишина узнали о его самодеятельности. Вы имеете в виду то, что он передал документы Стругацкого и Константинову и предоставил им антипризму, который сначала выкрыл у них? Это ясно. Боже мой, вы правы, конечно. Чтобы иметь доступ к таким артефактам, Лишин сам должен был входить в проект Сварок. Если причастные к проекту виноваты в его исчезновении, то где они могут его держать? Как вы думаете? Понятия не имею. Да и по правде говоря, не особо хочу знать, но можете быть уверены, что они уже вытрясли из него все подробности. Поэтому я и переверил, поэтому я и проверил ваш кабинет. Мы не можем рисковать. Внутри меня все сжалось от страха и ощущения наступившей неизбежности. Ведь изначально было понятно, что рано или поздно Сварок разоблачит намерение Лишина продать секретную информацию по делу Дятлова и прижмет его к стене. Возможно, они уже давно его подозревали, но ждали, когда он выдаст себя своими действиями. Тут я вспомнила о Стругацком, о себе, о Наталье, И меня прошиб холодный пот. «И что же теперь будет?» Спросил я. «Ко мне тоже придут из Сварога? Сюда? Домой?» Сомневаюсь. Одно дело одиноко живущий старик. А Стругацкий все-таки находится под надзором психиатрической больницы и криминальной милиции. Конечно, это не значит, что до него не добраться. Но сделать это будет сложнее. В больницу они не заявятся, потому что тогда возникнет много вопросов. «Скорее всего, они будут выжидать, как сложится ситуация, и действовать в соответствии». «Знаете, вы меня все-таки не убедили», — ответил я. «В таком случае вам не понадобится то, что я сейчас скажу». Лишина, по всей вероятности, похитили сразу же после того, как он передал досье Стругацкому. Разумеется, его тут же начали допрашивать. Какое-то время он держался». Именно поэтому Стругацкому и компании удалось без помех организовать свою экспедицию на Халат-Сяхыл. Но надолго его не хватило, и в конце концов он сломался. «И рассказал им все», — закончил я. «По-вашему, выходит, Сварог узнал, для чего стругацкие и его группа находятся на Северном Урале?» «Именно», — ответил комар. «А как вы думаете, мог ли Сварог позволить им совать свой нос в этот лес?» «Думаю, нет», — согласился я. «Похоже, Стругацкий нам не все рассказывает». «Может быть, просто еще не успел рассказать?» — уточнил я. В тот момент у следователя зазвонил мобильный. Он ответил. В трубке заговорили. Он слушал, и лицо его все больше и больше хмурилось. «Хорошо, я буду», — сказал он наконец и отключился. Заметив вопрос в моих глазах, пояснил. Звонил мой начальник. «Прокурор Глазов?» Он кивнул. Он хочет видеть меня немедленно. По поводу? Он не сказал, но мне не понравился его тон. Когда у вас следующая встреча с Стругацким? Сегодня в два. Хорошо. Я постараюсь успеть к этому времени. А если нет? Тогда начинайте без меня. Потом расскажете. Комар ушел. А я так и остался сидеть за столом, думая о лишине. Само собой разумеется, что он был причастен к проекту «Сварог». Иначе как он смог получить доступ к антипризме? Интересно, когда именно он ее выкрал и спрятал в банковском хранилище? И каким образом он был связан с Белорецком 15, где она изначально находилась? Судя по названию, это где-то на Южном Урале, в Башкортостане. Но где точно, понятия не имею. Ясно, что это один из закрытых городов. Их существовало и существует множество по всей стране. По таким местам достаточно много информации выложено на общедоступных интернет-сайтах, поэтому я снова полез в свой компьютер. Даже после всего, что мне открылось за время изучения случая Стругацкого и трагедии на перевале Дятлова, я оказался не готов к тому, что обнаружил. Город Межгорье, образованный из двух закрытых городов Белорецк-15 и Белорецк-16. Он находился в Белорецком районе республики Башкортостан на Южном Урале. Он являлся одним из самых старых горно-металлургических центров в регионе. 16 апреля 1996 года газета New York Times написала, что под горой Яманту, юго-западу от Межгорья, происходит нечто странное. По сообщениям официальных западных лиц и российских источников, в России по секретному проекту, напоминавшему о самых холодных днях Холодной войны, идет строительство огромного подземного военного комплекса в Уральских горах. К спрятанному внутри горы Яманту в районе Белорецка на Южном Урале огромному комплексу подведена железная дорога и автомагистраль. На нем задействованы тысячи рабочих. Гора Яманту находится на расстоянии 500 километров к юго-западу от Екатеринбурга и 1500 километров к юго-востоку от Москвы. Название переводится с башкирского как «Злая гора». Согласно статьям, которые я прочитал, комплекс под Яманту поистине огромен – более 1000 квадратных километров. Это, грубо говоря, целый подземный город – способный поддерживать жизнедеятельность более 60 тысяч человек в течение нескольких месяцев при достаточном запасе пищи и воды. Фотографии со спутника показывают, что строительство надземной части комплекса идет полным ходом. Естественно, американцев этот факт сильно обеспокоил, и они потребовали объяснений по поводу сооружения объекта в Яманту. Россия ответила уклончиво – предположив несколько разных вариантов назначения объекта – горнодобывающий комплекс, сокровищница художественного фонда, продовольственный склад и правительственный бункер на случай ядерной войны и иных катастроф. В архивах газеты «Вашингтон-Пост» я нашел статью Брюса Блэра, опубликованную 25 мая 2003 года, в которой говорилось следующее. Яманту и Косьвинские комплексы в горах Центрального и Южного Урала были крупнейшими проектами, строительство которых началось еще в конце 70-х, когда ядерная мощи Америки сосредоточилась на руководстве Коммунистической партии. Опасаясь свержения, советские власти отправили десятки тысяч рабочих в эти удаленные места, где они трудились вплоть до конца 90-х годов, судя по данным американских спутников. Комплекс Яманту – планировалось пустить в эксплуатацию в ближайшем будущем. По диаграммам и записям, полученным мной, Блэром, в конце 90-х от старших офицеров стратегического авиационного командования командный центр Яманту находился внутри горы, состоящей из кольцевых пород, находился на глубине 3000 футов от вершины. Это место является убежищем для российской политической власти на случай войны то есть это больше укрытие, чем центр командования, потому что средства связи там работают нестабильно. Как выяснилось, кварц создает помехи для радиосигналов, передаваемых из горы, поэтому основными средствами связи здесь служат кабельные линии и радиопередатчики, находящиеся вне центра. Порывшись еще в сети, я наткнулся на статью журналиста Рона Розенбаума «Возвращение машины судного дня». Ссылка Гипотетическое компьютерное устройство, в которое заложена программа начала ядерной войны, способная в зависимости от определенных политических шагов государства противника или даже самопроизвольно привести в действие алгоритм уничтожения всего живого на Земле. Конец ссылки. Согласно статье Брюс Блэр, бывший представитель Управления запуска межконтинентальных баллистических ракет, эксперт в области российского вооружения, а ныне президент Института мировой безопасности Либерального научного центра в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1993 году Блэр обнародовал информацию о том, что лидеры Советского Союза еще в начале 80-х санкционировали установку автоматизированной коммуникационной сети, способной выдержать ядерный взрыв. Это сеть управления сложной компьютерной системой под кодовым названием Периметр, которая, как отмечает Разумбаум, поразительно напоминает машину судного дня и шедевра режиссера Стэнли Кубрика сатирической комедии доктор Стрэнджлов, или как я перестал волноваться, и полюбил атомную бомбу. Сюжет доктора Стренджелова связан на том, что Советский Союз якобы разместил тайно по всему миру 50 кобальтовых водородных бомб. Они автоматически детонируют, если системные датчики зарегистрируют любую попытку ядерного нападения на страну. Как только систему запускают, остановить ее уже невозможно. И когда стратегический бомбардировщик Б-52, оснащенный ядерной бомбой, пытается атаковать советский стартовый ракетный комплекс, машина судного дня взрывает все эти бомбы, а выпавшие радиоактивные кобальтовые осадки уничтожают все живое на Земле. По мнению Розенбаума, Блэра и многих других, включая историка по атомному веку Д. Смита из Лондонского университета советская система «Периметр» Реальный аналог машины судного дня из фильма «Кубрика» – так называемая система мертвой руки. Если она регистрирует ядерный взрыв на территории России и не получает никаких указаний из Москвы, это означает, что правительство либо уже мертво, либо свержено, и тогда полномочия по запуску всего ядерного арсенала страны представляются одному единственному человеку. Скорее всего, человек этот будет находиться в этом самом центре управления, внутри горы Косвинский. Отвечая на вопросы журнала Aviation Week and Space Technology, представитель из Пентагона заявил, что Вашингтон до сих пор не знает точно, что происходит под горой Яманту. И добавил следующее. «Русские неубедительно уверяют нас, что никакой угрозы против США не представляют. Однако они выстроили целый комплекс, чтобы выдержать десятки ударов атомных бомб. В онлайн-версии издания Congressional Record Ссылка Официальное издание Конгресса США, содержащее стенограммы прений и документы, относящиеся к существу, рассматриваемых в вопросах. Основано в 1873 году, во время сессии Конгресса, выходит ежедневно. Конец ссылки. В нем... 19 июня 1997 -го года я нашел еще одно подтверждение тому, насколько серьезно правительство США воспринимает существование комплекса Яманту. Под заголовком «Для обсуждения в Палате представителей распорядительный акт Министерства обороны на 1998 финансовый год» я прочитал следующее. Секция Энстэя. Конгресс считает необходимым добиться от России открытости в отношении горного комплекса «Яманту», выводы к которым пришел Конгресс. Соединенные Штаты и Россия длительно сотрудничают друг с другом после окончания Холодной войны с целью установления новых стратегических отношений, основанных на взаимодействии и открытости между обеими нациями. Попытка установить новый тип стратегических отношений привела к заключению принципиальной договоренности по нескольким соглашениям на будущее, включая СНВ-1, 2 и 3 переговоры о сокращении стратегических вооружений, пересмотр пункта о традиционном вооружении в Европейском договоре и еще ряд соглашений, таких как договор о запрете комплексных испытаний и конвенция о химическом оружии. Все они составлены с целью дальнейшего уменьшения обоюдной военной угрозы и ограничения распространения оружия массового поражения. Эти долгосрочные соглашения были основаны на понимании США и России того факта, что соблюдение буквы и духа соглашений упрочит доверие с обеих сторон, приведет к окончанию гонки вооружения, холодной войны, так что ни одна из сторон не получит стратегического превосходства. По данным отчетов, в России идет строительство массивного подземного сооружения неизвестного назначения в горе Яманту в городе Межгорье, бывшие городки Белорецк-15 и Белорецк-16, который спроектирован как бункер на случай ядерной войны и выходит за рамки достаточных требований безопасности. Проект «Ямантау» идет разрез с соглашением об уменьшении стратегической угрозы, политики открытости и взаимодействия на основе послевоенного стратегического сотрудничества США и России. Россия, по всей видимости, намеренно скрыла и ввела в заблуждение Соединенные Штаты касательно истинных целей возведения комплекса Ямантау. И вот тут я наткнулся на сайт где рассматривалась версия, в которой я все больше уверялся страница за страницей, просматривая информацию о Ямонтау. Там был поставлен прямой вопрос. А что, если предназначение секретного подземного города вовсе не в том, чтобы стать правительственным бункером на случай ядерной войны? Что, если он должен стать укрытием от какой-то другой угрозы? На сайте предлагалось три альтернативы. Грядущая экологическая катастрофа, столкновение с астероидом или кометой, которая также приведет к катастрофе, и неясная угроза из космоса. Я откинулся на спинку стула и дрожащей рукой провел по волосам. «Неясная угроза из космоса», — думал я. «Боже ж мой! Те, кто знал о комплексе Емантау, Подозревали, что он является частью плана России пережить ядерную войну, и неважно, случайную или нет. Похоже, что даже в самых высоких правительственных кругах Соединенных Штатов были твердо уверены, что подземный комплекс должен обеспечивать укрытие российскому правительству в случае подобной катастрофы. Сама по себе эта версия показалась довольно разумной. Но если рассматривать ее в контексте гибели туристов на перевале Дятлова, проекта «Сварок», исчезновения людей из экспедиции Константинова и теории Валерия Уварова, то все факты уводились совсем в другую сторону. Они свидетельствовали, что российское правительство чего-то боялось, страшно боялось, но не Америки или любой другой страны на Земле. Последние 30 лет она усиленно к чему-то готовилась. К чему-то, о чем не знал остальной мир. Когда через пару часов следователь Комар вернулся, я рассказал ему о том, что прочитал о Белорецке и комплексе Емонтау. Но было видно, что слушает он, рассеянно. Тогда я спросил, что случилось. Прокурор Глазов распорядился, чтобы я закрыл дело, вело ответил он. — Что? Закрыть дело? Ну, почему? — Это не его собственное решение. Приказ поступил сверху, с очень большого верха. Сам он рвет и мечет, но видно, что руки у него связаны. Он сказал мне, что дело Константинова передали в другое ведомство. — В ФСБ? — Возможно, даже официально туда. Но, думаю, мы с вами знаем, кто в этом замешан. — Проект «Сварог»? «Вот именно. А как же ваши люди, которые сейчас в лесу? Их отзовут обратно и тут же переведут в другое дело». «Так, а что Стругацкий?» Комар вздохнул и посмотрел на меня с мучительным выражением на лице. «Его выпустят из больницы. Все обвинения снимаются. Скоро доктора Плетнера известят об этом». «Боже ты мой! Стругацкий был прав». «Прав? А в каком отношении?» Во время одной из наших бесед он сказал, что если ваши люди найдут то, что ищут, уже через час его отсюда выпустят, а после, возможно, с ним произойдет несчастный случай. И что же? Ваши люди так ничего и не нашли, что искали. и кажется, и не найдут. Но Стругацкий покидает эти стены. Следователь кивнул. Мы с вами мыслим в одном направлении, доктор. Стругацкий знает больше, чем положено. И, разумеется, видел больше, чем должен был. Лишин, очевидно, сломался во время допроса и все выложил сварогу. И уж они не позволит Стругацкому разгуливать свободно, вот ничего не произошло. А милиция? Она не сможет представить к нему охрану? Вряд ли. Но вы не можете пойти к прокурору Глазову и сказать, что Стругацкий в опасности? Он захочет узнать, почему. «Ну так скажите же ему ради бога!» – закричал я. «Вы думаете, так он мне и поверит?» — сердито возразил Комар. «Да я окажусь в палате на месте Стругацкого, и ваши люди будут справлять мне мозги». «Но я буду на вашей стороне». Комар сухо рассмеялся. «Вы? Да вас уволят за это. А может, еще что похуже». «Но мы не можем так поступить», — упорствовал я. «Мы не можем просто взять и отдать Стругацкого на растерзание волкам». «Вы думаете, меня такая перспектива радует?» У нас просто нет другого выбора. Ну, тогда давайте его отпустим вот прямо сейчас. Не будем ждать, когда поступит приказ его освободить. Тогда мы успеем его спрятать в безопасном месте. Даже если это ваше безопасное место существует, сама больница находится под видеонаблюдением. Так далеко ли нам удастся убежать? Конечно же, он был прав. Нас арестуют, как только мы переступим порог больницы. Я беспомощно взглянул на следователя. «Так что же нам делать?» Комар молча смотрел на меня и, наконец, произнес. «Я хочу дослушать историю Стругацкого до конца. Хочу знать все подробности того, что произошло в лесу. Хочу знать, почему исчезли Константинов и остальные. Хочу знать все!» «Вы, полагаете, у нас есть для этого время?» Передача расследования из одного ведомства в другое и оформление выписки пациента из клиники дело 5 секунд. Но они захотят сделать все официально, а этого волокита. Стругацкий успеет все рассказать. Ну а потом... А что потом? Комар вздохнул. А потом я решу, что нам делать. Стругацкому было достаточно одного взгляда на наши лица, чтобы догадаться. Так-так, вижу, со времени нашей последней беседы много что произошло. Рад вас снова видеть. После того, как мы со следователем уселись, я сказал. Виктор, эту беседу нужно провести безо всяких проволочек. И вы должны нам рассказать обо всем, что произошло дальше на халат халатсяхыл. Почему так? Да не важно почему, помешался Комар. Просто рассказывайте. Что-то случилось? Ведь так? — спросил Стругацкий. — Я к нему наклонился. — Виктор, похоже, вас скоро должны выпустить. Он посмотрел на меня молча, а потом прошептал. — О, черт! Дело о экспедиции Константинова передается в другие руки, поэтому и наши сеансы прекращаются. — Эдуард Лишин пропал, — сказал следователь. — Я полагаю, что его забрал Сворок сразу после того, как он передал вам документы после чего его допрашивали. И не знаю, с применением каких методов. Но, во всяком случае, он им все рассказал. Стругацкий вздохнул. — А, значит, это они были в лесу. Вот кто нас нашел. Не могу обвинять Лишина в том, что он сознался. Кто знает, что они вообще с ним сделали? Комары и я переглянулись. — О чем вы говорите, Виктор? — спросил следователь. Стругацкий сел прямо и тяжело вздохнул. Вы хотите знать остальное? Хорошо, я расскажу.